Были, конечно, не только огорчения. Мысленно блуждая между складками металлических пиявок, я думал о том, как нелепа роль, которую играет лицо. Из-за утолщений в какие-то несколько миллиметров человек должен терпеть преследование, словно бездомная шелудивая собака, и вдруг точно с глаз спала пелена. Я обнаружил уязвимое место у самого главного своего врага. Эти металлические пиявки сами по себе могут существовать только в виде негатива для создания внутренней стороны маски. Другими словами, отрицательное существование, которое должно быть прикрыто и уничтожено с помощью маски. Но только ли это? Да, отрицательное существование — это несомненно. Но если не сделать его основой, не может существовать и маска, которая должна его уничтожить. Итак, металлическая основа — это цель, которую маска должна уничтожить, и в то же время отправная точка для создания маски. Представим себе проблему несколько конкретнее. Например, если говорить о глазах. Их остается только использовать, не изменяя ни расположение, ни форму, ни величину. Но, предположим, я осмелился и занялся ими. Тогда должен ли я, определив в качестве границы расположения глаз, Сделать выпуклым только лежащий над ней лоб или наоборот? Сделать выступающую только лежащую под ней часть лица? А если не то и не другое, может быть, сделать выпученные глаза и сильно выдающееся вперед лицо? Возможны только эти варианты. Тоже можно сказать, когда дело идет о носе или рте. Тогда выбор типа лица уже не покажется таким неопределенным. Ограничение? Может быть, и ограничение но по мне это гораздо лучше, чем дешевая эфемерная свобода. Во всяком случае, оно указывает мне цель, которую я должен достичь. И даже если я пойду кружным путем заблуждения и ошибок, сначала лучше всего попытаться по-настоящему смоделировать лицо и, подгоняя его к оригиналу, изучить, какой тип представляется возможным. Этот путь для меня был самым подходящим. Не ученые, а всего только ремесленник, так отзываются обо мне коллеги, и может быть они Отчасти правы. Прикладывая палец к разным частям металлической основы, прикрывая ее обеими руками, затеняя ее, я незаметно для себя предался мечтам. Какая все-таки эта тонкая штука. Достаточно тронуть пальцем и вот уже другой человек, и даже не похожий на родного или двоюродного брата. Приложишь ладонь, совсем другой, незнакомый. С тех пор, как я занялся изготовлением маски, Пожалуй, впервые у меня было такое бодрое рабочее настроение».